Они дали несколько интервью российским журналистам, а в 2000 году выступили на центральном телевидении. Сегодня Лариса Васильевна и Вадим Михайлович находятся на заслуженном отдыхе. Однако общительная и деятельная Лариса Васильевна не сидит без дела. Она является активным членом Ассоциации ветеранов внешней разведки организует различные мероприятия выставки живописи, вечера поэзии чаепития в кругу друзей супруги тепло вспоминают о своих друзьях и знакомых оставшихся в аргентине счастью преодолев все трудности ветераны нисколько не сожалеют что в свое время стали советскими разведчиками разведчица жена резидента Даже близкие родственники и друзья Зинаиды Батраевой не предполагали, что эта общительная, гостеприимная супруга советского дипломата, казалось бы, привязанная только к мужу и детям домохозяйка, являлась кадром сотрудника внешней разведки и в ходе поездок за рубеж выполняла ответственные задания особой государственной важности, встречалась с агентурой, добывала ценную информацию, участвовала в острых оперативных мероприятиях. Порой во все секреты разведчицы не был посвящен даже муж, также сотрудник внешней разведки. В случае провала в оперативной работе, каждый из супругов должен был знать только то, что ему необходимо. Вместе с мужем Борисом Батраевым, который в ряде стран был ее непосредственным начальником, резидентом КГБ, она находилась в шести загранкомандировках ровно четверть века. Зинаида родилась 4 октября 1922 года в деревне Дурыкино, Солнечногорского района Московской области, в крестьянской семье. Позже отец освоил профессию печатника и стал работать в Москве в типографии НКВД. Девушка мечтала стать инженером и после окончания средней школы поступила в Московский институт инженеров транспорта однако учиться ей долго не пришлось. Спустя год она вынуждена была уйти из института, так как ввели плату за обучение, а средств в семье не хватало. Зинаида решила идти работать. По рекомендации друзей отца, ее приняли на работу вольнонаемной в архивное управление НКВД. В начале Великой Отечественной войны часть подразделений НКВД, в том числе и его архивное управление, были эвакуированы в Свердловск. Так Зинаида оказалась на Урале. И сразу же ее направили на учебу в Свердловскую межкраевую школу НКВД, готовившую сотрудников для контрразведки и разведки. Следует отметить, что это был первый женский набор оперативных работников. Через год Зинаида возвратилась в Москву, была принята на работу во внешнюю разведку и продолжила учебу, на этот раз в высшей школе НКВД, на ее втором факультете. Помимо спецдисциплин, слушатели активно изучали иностранные языки. Позже в личном деле разведчицы будет указано – свободно владеет французским, итальянским и английским языками. Именно в высшей школе Зинаида познакомилась со своим будущим мужем Борисом Батраевым. Они учились в одной языковой группе. Незадолго до выпуска молодые люди поженились. Бывает, что разведчицы выходят замуж в интересах разведки. Батрайвам повезло, они поженились по большой любви и, как оказалось, в интересах разведки. Наша справка.